Глава девятая. Она невольно залюбовалась этим странным мужчиной, не сразу замечая лежащие на столе цветы и до безобразия знакомую марку вина на оставленной бутылке. София взволнованно вздохнула, подошла к Алексею и, не глядя, отодвинула букет. «Что здесь произошло, пока меня не было? Кто приходил, Алексей?» Он убрал улыбку и поставил тарелку с остывавшим ужином на край стола. «Этот человек оставил для вас вино и цветы», — доложил помощник. «Он сожалел об отсутствии времени, чтобы задержаться и поздороваться с вами». «Он так и сказал?» — не поверила София. «Примерно», — отозвался Алексей. «Он... он еще что-нибудь говорил?» — кратчево спросила она. Громов вздохнул и оперся о столешницу, складывая руки на груди. «Мне будет гораздо легче», — «София Николаевна, если я буду в курсе отведенные мне роли». Она побледнела и села на стул, принимаясь нервно крутить тарелку. Алексей отобрал, поставил ее перед хозяйкой и положил рядом вилку, призывая, словно малое дитя, ужинать и не баловаться едой. «У вашего гостя был ключ от входной двери. Говорю на тот случай, если вы по какой-то причине забыли об этом», мягко пояснил помощник. София почувствовала, что ее знобило. Она ведь отобрала ключи у Валентина. В тот же день, когда выставила за дверь. Выходит, он умудрился сделать копию. София перевела взгляд на тарелку. Боже, пахло так чудесно. Выглядело еще лучше. А этот джем? Клубничный. Этот мужчина точно дьявол. Она покосилась на помощника. Необходимо будет заменить замок. Вы... Я прослежу за этим. Кивнул Алексей, наблюдая, как София нерешительно держит вилку. Они остынут и станут невкусными. Я просила вас приготовить что-нибудь легкое. Поджала губы хозяйка, вожделея проклятые блинчики. Так не тяжелые они, усмехнулся Громов. Грамм по пятьдесят каждый. Вы легко подымите их. А если уж совсем ослабели после рабочего дня, то позвольте, я вам их на куски порежу. «Благодарю я сама», — проворчала София. Снова он дразнил ее. «И не придерешься ведь, сама вежливость. Оставалось терпеть. Сама виновата». вы собираетесь выйти куда-то после ужина?» — поинтересовался Алексей, теперь обращая внимание на платье хозяйки. Голубой шелк прекрасно шел ей. «С чего вы взяли?» София откусила кусок блина, словно чудесным образом возвращаясь в детство. Алексей с улыбкой смотрел, как она болтала ногами под столом, словно маленькая девочка. «Ваше платье», — пояснил помощник. София с неподдельным удивлением осмотрела себя, не понимая его вопроса. «Хотите сказать, что ходите так дома?» — удивился Алексей. «Разумеется», — обиделась хозяйка. «Как еще я, по-вашему, должна выглядеть дома?» «Надеть халат и эти ужасные бегуди? «Что вы, как можно?» — усмехнулся Громов. «Просто ожидал увидеть что-то более удобное и менее официальное». «И это говорит человек в рубашке от ума», — возмутилась София, отправляя в рот еще один кусочек десерта. «Это полностью ваша вина». «В чем же, интересно?» — она отложила вилку, глядя на помощника. Алексей выглядел так естественно на ее кухне, что Софии удалось немного расслабиться. Даже известие о том, что бывший жених пролез в дом, теряло всю свою ужасность. Кажется, согласие нанять этого человека было не самой худшей идеей. Именно так София себя успокаивала и пальцем все дальше отодвигала в сторону ненавистный букет. «Так в чем же моя вина?» — повторила она вопрос. «Вы не позволили мне переодеться. Забыли?» Алексей наблюдал за ее действиями. «Верно», — виновата улыбнулась София. «Послушайте», — не выдержал Алексей. «Понимаю, что я на испытательном сроке и простой помощник, но если вы эм, более четко будете отдавать распоряжения, то я постараюсь более четко их выполнять» алексей намекал как мог стараясь не давить он хотел иметь хоть какое то представление о том на кой черт он ей понадобился этот человек что приходил сегодня начала нерешительно софия я да я запрещаю вам впускать его в мой дом и в мое отсутствие и без моего позволения когда я на месте на выдохе повелела хозяйка умница то есть Громов прокашлялся в кулак. То есть понял. Его зовут Валентин Панов. София вновь придвинула к себе тарелку. Он влиятельный человек и очень импульсивный. Прошу вас быть осторожнее и, по возможности, деликатным. Мне бы не хотелось привлекать внимание к данной ситуации. Понял. Без подробностей? Конечно. Знай свое место. Алексей поглядел на цветы. Кто Панов для нее, жених? Просто бывший любовник. Что этот урод мог сделать такого, что София на такую авантюру решилась? Но за раз по кусочку не все сразу. Это он прекрасно понимал. Кстати, о кусочках. Подъезжая к дому, Алексей заметил отличный парк. Народу в нем мало, особенно с утра. Так что все дорожки будут принадлежать ему. Он улыбнулся, довольно потирая подбородок. «У вас такой вид, будто вы что-то нехорошее задумали, Алексей». София кинула на него взгляд, не замечая, что уже прикончила содержимое тарелки. «Ни в коем случае, Софья Николаевна», — заверил ее помощник. «Во сколько вы встаете утром?» «Мне бы помог примерный распорядок вашего дня, чтобы знать, когда быть готовым». «К чему?» — в ее голосе послышался испуг. «Ну, как же. Приготовить завтрак...» «Отвезти на работу», — улыбнулся Алексей. а нервно усмехнулась хозяйка. «Кажется, мне лучше сегодня прилечь немного раньше». «Все верно. Отдыхайте. Завтра с утра почувствуете себя куда лучше». «Я ставлю будильник на шесть часов». «Завтракаю примерно в полседьмого». София поднялась со стула, машинально разглаживая тонкую ткань платья. Эта женщина никогда не расслабляется. Громов не переставал удивляться. «Я составлю для вас примерный распорядок. Спасибо за ужин, Алексей». София одарила его мягкой улыбкой и пошла с кухни. Уже на выходе ее догнал вопрос помощника. «Что делать с цветами, Софья Николаевна?» Она обернулась и посмотрела на стол. «Что с ними делать? Выбросить, конечно». Даже прикасаться к ним не хотелось. Это и сообщила, направляясь к себе в комнату. «Спокойной ночи!» — пожелали ей вдогонку. «Спокойной ночи, Алексей!» — отозвалась хозяйка, закрывая за собой дверь. Что ж, жаль издеваться над прекрасным букетом, но, разрезав длинные стебли в нескольких местах, Алексей отправил розы в мусорку. Он сощурился глядя на блестящую позолотую бутылку и схватил ее за горлышко, выбрасывая следом за цветами. «Кислятина! Как можно предлагать такое женщине?» Тихо насвистывая, Алексей принялся наводить порядок на кухне. «Шесть часов», — так она сказала. «Отлично. Он привык рано вставать, так что проблем быть не должно. Если встанет в пять, то успеет обернуться и даже принять душ, чтобы хозяйка не заподозрила о его отсутствии. Алексей повел уставшими плечами, ощущая ноющую боль. Спина благополучно зажила, но боль не желала отступать. Что бы он ни делал, как бы ни уверял себя в том, что это ненормально, она возвращалась, вынуждала глотать таблетки, которые помогали лишь морально, только потому, что так положено. И доктор в центральной клинике, в которую его определили сразу после ранения, И тот жуткий профессор, которого прислал отец, все как один заявляли, что это фантомные боли, и они никак не связаны с его физическим состоянием. Он псих. Можно себя с этим фактом поздравить. Алексей убрал в шкаф чистые тарелки и обтер полотенцем руки. Ладони дрогнули, и он немедленно засунул их в карманы брюк. «Здесь работа закончена». «Можно возвращаться к себе на чердак». Алексей медленно побрел по деревянным ступенькам и остановился уже посреди своей комнаты. Затем подошел к камину и присел рядом с ним, проведя по камням пальцами. Развернул к себе ладонь и поглядел на сажу. «Золушка!» «Черт!» Он обтер руку, подошел к кровати и устало лег. Закрывая глаза буквально на минуту, Алексей вновь вернулся к тому моменту, когда это дурацкое прозвище впервые прозвучало над его бедовой головой. Тогда он в первый раз заметил эти ботинки, неизменные в любую погоду и время года. «Ты прямо как Золушка!» Рыжая репортерша с «Седьмого канала» присела рядом с ним на бордюр и протянула платок. «Кто?» Громов повернул к ней голову, встречаясь с карим взглядом. Короткие рыжие волосы переливались оттенками меди в свете фар. «Золушка!» — улыбнулась Дарья Жарова и покрутила пальцем перед своим лицом. «Ты перепачкался!» «Понял!» Он устало а обтер рукавом формы мокрое лицо, не решаясь взять белоснежный платок у девушки. Машина канала стояла неподалеку. Ее коллега о чем-то оживленно беседовал с начальником подразделения. «Надо признаться, Анатолич этому мурат не был». Хмурился больше обычного. «Было отчего?» «Сегодня они выложились по полной. Второй вызов за смену». «А еще ты настоящий!» Дарья продолжила тешить самолюбие Громова. «И добрый!» «Да ну!» — усмехнулся он. «Да». Дарья протянула руку и принялась по-хозяйски оттирать его лицо от гари. «Я никогда не ошибаюсь в людях. То, что ты сегодня сделал, это было настоящее чудо». «Это моя работа». Алексей стал серьезным и отвел руку девушки от своего лица. «Ой, вот только обойдемся без этих банальных отговорок и лишней скромности. Это был лучший репортаж за последние несколько месяцев. Спасибо». Дарья пнула ногой кусок обгорелой доски. «Пожалуйста», — коротко ответил Алексей, устало глядя, как по асфальту разливался мутный ручеек из пролитой ими воды. «Я так и помечу, Файл», — хмыкнула Дарья и поднялась, отряхивая джинсы, обтягивающие стройные ноги. «В смысле?» — не понял Громов. «Золушка-101», — подмигнула она. «Издеваешься?» «Что за бредовая идея?» Мало того, что ему навязали, буквально под пытками вынудили участвовать в этом шоу, теперь она собирается дать ему кличку. К черту! «Ничуть!» — вошла во вкус Дарья и прошлась перед Алексеем. «Мне так легче запоминать. Люблю давать людям прозвище. Вот этот, например?» Она ткнула пальцем в проходящего мимо коллегу. «Это гвоздь». «Почему?» — усмехнулся Алексей. «Он его точно проглотил!» Расмеялась Дарья. Вообще не сгибается. Я думал за характер. Поднялся Громов, оглядывая пострадавшее здание. Нет, по характеру он козел. Как все сложно. Он собрался уходить, но Дарья улыбнулась так открыто, так тепло, что в тот миг он не смог сдвинуться с места. Алексей часто спрашивал себя, что было бы, не оглянись он в тот злополучный вечер. Мог бы хоть один из них Быть счастливее. Изменилось бы что-то. Для него нет, но карьера перспективной репортерши могла сложиться куда удачливее. Видите, ее взгляд, полный презрения, было невыносимо больно до сих пор. Проснулся Алексей посреди ночи, едва не сваливаясь с кровати и пытаясь понять, где находится. Глядя на скошенные окна над головой, наконец стал соображать, что заснул в чужой квартире, где являлся верным пятницей его новой хозяйки. Алексей поднялся, чувствуя, что все тело затекло. В горле пересохло, и он понял, что нужно было спуститься вниз, к кухне, чтобы набрать воды. Босиком Алексей побрел по ступенькам вниз. Еще сверху он заметил, что дверь в хозяйскую спальню приоткрыта, и горел ночник. «Тоже не спится?» «Утром на работе будет сонный». Алексей спустился в гостиную и только тогда обратил внимание на одну из плетеных кресел. «Почему вы крадетесь?» возмущенно прошептала София, сложив ноги по-турецки и обнимая небольшую диванную подушку. «Пытался беречь ваш сон, Софья Николаевна». «Да, видимо, зря». Также шепотом отозвался Алексей и остановился, опираясь на перила. Его рубашка совсем измялась и была вытащена из брюк. Босой и взъерошенный он был так притягателен в этот час, что София поспешила отвернуться, глядя на окно. Какой ужас, это уже походило на плохое кино. Или очень специфическое кино. Однажды Наталья уговорила ее посмотреть «Некие жаркие ночи с садовником», пока Михаил отсутствовал. полфильма они сидели с раскрытыми ртами, понимая, что физически выполнить то, что предлагали актеры, просто невозможно. Затем вторую часть шедевра хихикали, давясь запретными пирожными. Она украдкой глянула на помощника. Напрасно. Смотрел прямо на нее. София обтянула короткие пижамные бриджи и снова схватила подушку, прижимая ее к себе, словно щит. «Вовсе не зря», — отозвалась она. Просто я люблю немного посидеть перед сном. Это успокаивает. «Уже три часа ночи?» — вкратчиво произнёс Алексей. «Детское время». «Угу, оно самое». Алексей приблизился к ней, глядя с высоты своего роста. «Выкладывайте, что случилось». «С чего вы взяли, что что-то случилось? Всего лишь мои привычки. Хотите сказать, что уже успели изучить их?» Шепотом возмутилась София. «Почему вы шепчете?» «Так, а вы почему?» Алексей вздохнул и усмехнулся. «Говорите уже!» Хозяйка молча перевела взгляд на входную дверь, и он понял. «То есть вы боитесь, что вернется ваш поклонник?» хмыкнул Алексей. «Он не мой поклонник!» нахмурилась София, сильнее прижимая к себе подушку. «Но тем не менее вы его знаете». Не сдавался он. Это факт. Тогда позвольте уточнить. Да, насторожила София. Вы боитесь, что вернется ваш знакомый. Но не боитесь оставаться в доме с незнакомым мужчиной? Не знаю даже, что больше. Быть польщенным или начинать беспокоиться. София замерла, не зная, что ей ответить. Почему ей это даже в голову не пришло? Она возмущенно убрала за спину волосы. Подушка при этих действиях свалилась на пол, и Алексей наклонился, чтобы поднять ее. Та же мысль пришла и в голову Софии. Едва их головы соприкоснулись, она подняла взгляд и задержала дыхание. Лицо Алексея было так близко. Пока она металась в своих мыслях, он вернул подушку на диван и остановился перед хозяйкой, протягивая ей руку. «Что вы делаете?» — вновь зашептала она. «Ступайте спать, Софья Николаевна. Скоро солнце встанет. Обещаю, что никто не ворвется в ваш дом». «Честно?» — просто спросила она. «Честно, честно», — усмехнулся Громов. Она недоверчиво покосилась на дверь, но не торопилась подниматься. Алексей вздохнул. «Я останусь здесь и покараулю. Можете спать». Сначала она обрадовалась, Потом улыбка сошла с ее сонного лица. «Как я могу просить вас не спать всю ночь? Идите отдыхать, Алексей. Я все равно не засну». «Только не кричите». Громов наклонился и поднял ее с кресла. «Что вы делаете?» «Вы пообещали». «Не было такого! Отпустите немедленно!» «Это я и собирался сделать», – спокойно ответил помощник, внес ее в комнату, опустил на кровать и и набросил одеяло на ноги. «Спокойной ночи!» Алексей вышел, нарочито плотно закрывая дверь. «Что он о себе возомнил?» «Что может распоряжаться в ее доме?» София тихонько поднялась и на цыпочках подошла к двери. «Я же сказал, спать!» Раздался командный голос Громова, и она быстро юркнула под одеяло, укрываясь головой. «Грубиян!» «За это извинюсь утром!» зевнул Алексей, понимая, что сегодня ему предстояло очередное дежурство. Ну, не привыкать.